Глава одиннадцатая. Утром Вивьен проснулась рано, но было уже светло. Лео еще спал, накрывшись одеялом с головой. Сандер с Арно завтракали за круглым столом, и в шатре вкусно пахло свежеиспеченным хлебом. «О, доброе утро, Верн! Как спалось на новом месте!» Завидев Вив, заулыбался Арно. «Садись с нами завтракать!» Не оборачиваясь, пригласил Сандер, сидевший спиной к подошедшей Вив. Вив осмотрела стол. Молоко, хлеб, сыр, мясо, немного овощей. Вполне сносный походный завтрак в полевых условиях. Хотя Вив предпочла бы яичницу с беконом и кофе. Сандер заметил ее колебание. «Не нравится еда? Чем обычно завтракаешь?» — прищурился он, глядя на парня. «Кофе, яичница с беконом. Но я не привередлив. Чем накормите? И зато спасибо!» — отодвигая стул и, садясь за стол, ответила Вив. «Ладно, будет тебе завтра яичница», — усмехнулся Сандер. Арно бросил удивленный взгляд на брата, но вслух ничего не сказал. «Когда у нас на пути ближайший город? Мне нужно будет купить компоненты для мази». Беря хлеб и наливая себе молоко в чашку, уточнила Вив. «Завтра мы доберемся до Берлу. Там и останемся на ночь», — откинувшись на спинку стула и промокая губы салфеткой, ответил Арно. «Отлично, сегодня вечером нужно будет повторить обработку раны, чтобы быстрее заживала», — глядя на Сандера, произнесла Вив. В ответ тот странно глянул на нее из-под лобья и промолчал. Вив не смогла понять этот взгляд, но уточнять ничего не стала. На визит в город Вивьен возлагала большие надежды. В городе можно будет наконец-то оторваться от отряда Сандера и спрятаться. Шанс небольшой, но он есть, особенно если удастся купить крути травы. Она путает след получше любой магии. Было проверено опытом неоднократно. В шатер вошел Бримс, высокий, широкоплечий блондин примерно одного возраста с Сандером. С коротко подстриженными волосами и светло-голубыми, прозрачными, как вода в ручье, глазами. Он громко всех поприветствовал, потом подошел к Сандеру, о чем-то тихо поговорил с ним, передал ему в руки какую-то вещицу размером меньше ладони и вышел из шатра. Сандер озадаченно посмотрел на принесенную магом вещь, даже тряхнул ее. Разочарованно ругнулся вслух. «Что там, Сан?» — лениво отозвался Арно, который уже встал из-за стола и надевал камзол около своей кровати. «Артефакт, похоже, сломался», — раздраженно ответил тот. «Даже Вивьен стрепенулась. Артефакт? Какой? Сломался? Любопытно». Заметив ее заинтересованный взгляд, Сандер подошел к ней. Она уже позавтракала, но из-за стола еще не вставала. «Дай-ка ладонь, сейчас еще раз проверим». С этими словами он крепко обхватил протянутую парнем ладонь. «Ну и рука у тебя, как будто ювелир работал», — усмехнулся Сандер и положил в ладонь вив-круглый медальон с четырьмя крупными камнями, расположенными в его центре в форме квадрата, и пятым камнем в середине. Камни были темно-синего, голубого, светло-зеленого и красного цветов. В центре – бледно-розовый камень. Камни ярко вспыхнули и красиво замерцали, бросив многочисленные блики искр на стены шатра. Вивьен спокойно посмотрела на разноцветное мерцание. А с чего взяли, что он сломался? Ух ты! Вот это да! Точно сломался! Неожиданный фейерверк цветов вызвал у всех разную реакцию. Восторг у Лео, удивление у Арно и разочарование у Сандера. «Первый раз вижу, чтобы артефакт давал такую странную реакцию на магию». К столу подошел Арно. «Говорю же, он сломался, потому что слишком долго был у Бримса, пока тот на побережье у Ковина исследовал зону выброса магии. Эта хортова магия его испортила», — с досадой выдал Сандер, забирая артефакт с ладони Вивьен. Вивьен сидела молча. Она не могла разделить ни восторга, ни удивления, ни разочарования присутствующих. Артефакт был абсолютно исправен, работал идеально, и никакая магия его не испортила. Только вслух она этого сказать не могла. «А можно нам не проверить?» — подскочил Лео к Сандеру. «Можно. Руку давай». Маг вложил в протянутую руку волчонка артефакт, и в центре круга слабо вспыхнул и замерцал голубой камень. «Смотри-ка!» А на волчонке правильно работает, а озадаченно выдал Сандер. «А что это значит?» – полюбопытствовал Лео. «Это значит, что у него есть магия, но она очень слаба, и ее природа, темная или светлая, пока не определилась. Это будет понятно только если начать развивать эту магию». Вивьен откинулась на спинку стула, глядя из-под лобья на артефакт. «С ним все в порядке. Отлично работает. Это значит...» что твоя магия еще не проснулась», ответил Сандер. «В точку. Так и есть». Вивьен сейчас была с ним абсолютно согласна. «О, а у Лео, похоже, правильно показывает», подошел сзади к Лео Арно. «С чего ты решил, что он сломался? Но ну, если не учитывать, как он уверенно сверкал». Сандер странно ухмыльнулся и посмотрел на брата. «Вот поэтому» Сандер положил артефакт на свою ладонь, сильно засветился изнутри красный И чуть вспыхнул, и очень слабо замерцал темно-синий камень. Как красиво! Восхищенно замер волчонок. Ага, очень. Иди-ка, собирайся, скоро уезжаем. Арно развернул его за плечи к диванам, где лежали вещи Лео, и посмотрел на Сандера настороженным взглядом. «Сан, а ты уверен, что с тобой все в порядке?» «Со мной?» — уточнил Сандер, подняв брови. «Да, уверен. Не поверишь, я даже проверял». А вот Вивьен не была в этом уверена. Значит, плохо проверял. Ее артефакты не ошибаются. Никогда. Голубой камень аквамарин показывал наличие спящей магии, с которой можно и нужно работать, чтобы поднять потенциал и силу. Она могла быть любой. И темной, и светлой. светло зеленый, хризопраз камень, показывал наличие у мага светлой магии. Красный, бурит темную магию. Бледно-розовый – ведьмин камень. Он показывал наличие ведьминской магии. А вот темно-синий – мелит, редкий камень, который стоил очень дорого, и найти его на ювелирном рынке было крайне сложно. Мелит – единственный камень, который чутко улавливал наличие черной магии в любых ее количествах у любого мага. Именно эту магию увидел сейчас артефакту Сандера. Слабую, очень слабенькую, но все-таки. Императорской казни этот артефакт обошелся в приличную сумму селинов, и в результате его теперь только выкинуть, злился Сандер. Ну, вряд ли императорская казна хоть обеднела. Мелит это дорогое удовольствие. Ей он тоже недаром достался, и вообще, его еще поискать надо. Почти год мне его делали на заказ, и не год а всего 10 месяцев. Это очень сложный артефакт. Другие мастера за него вообще отказались браться. А в довесок ко всему гильдия артефактологов еще и отказалась назвать мне имя его создателя. Да, одно из условий, при которых она была готова взяться за работу, полная анонимность создателя артефакта. А если бы, ко всему прочему, она знала, для кого его делает, вообще отказалась бы, и никакие уговоры не помогли бы. Теперь эта цацка ни хорта не стоит, можно выкинуть. Вернемся, велю подать жалобу в гильдию артефактологов. Разочарование Сандера было велико. Не цацка, а сложный артефакт высокого уровня чувствительности, между прочим. «Не надо его выкидывать», — подала голос, вставая за стола Вив. «Можно его мне?» «Тебе зачем? Хотя почему бы и нет?» «Подаришь какой-нибудь девчонке как украшение, чтобы позговорчивее была» подмигнул парню Сандер. «Они такое любят! Лови!» И он бросил ей артефакт через стол. Вив поймала вещицу на лету в ладонь, та снова заиграла камнями, и она быстро спрятала ее во внутренний карман Камзола, поблагодарив темного мага за столь щедрый подарок.